Глава 14 «Что ж, полковник, — сказал Пол Мэрид женщине, появившейся на экране переговорного устройства, — если вы готовы, мы можем начать завтра в шесть утра». «Почему не в девять, Пол?» — взмолилась Консуэла Гонсалес с измученной улыбкой. «Мои подчиненные воюют только по выходным и любят высыпаться». «Девять так девять, мэм, и у меня будет больше времени расставить свои козни». «К чему козни? Ведь у вас Бола, Амига. Мои люди готовы пасть смертью храбрых уже на второй секунде сражения». «Еще пол-лье, еще пол-лье, еще пол-лье пол пути пробормотал Мерит. «Что-что?» – переспросила Гонсалес. Он улыбнулся и повел плечами. Просто строчка из старого стихотворения. «До завтра?» – договорились. «Спокойные ночи, Пол». Гонсалес помахала рукой, И выключила экран. Мэрит потянулся, встал с кресла и побрел к кровати. «Ты готова их отдубасить, детка?» «Согласно вычислениям, у меня огромный перевес над милицией», — ответила Ника. «Я изучила результаты их прежних учений. Они всегда демонстрировали высокую выучку, но не располагают огневой мощью, чтобы нанести мне поражение». «Цель в ином. Показать, с какой легкостью ты можешь их разгромить». Мэрит зевнул и стал раздеваться. «Такой исход никого не удивит», – возразила Ника. «Не удивит. Но я все равно хочу, чтобы ты как можно быстрее оставила от них мокрое место. Не жалей ресурсов, которыми располагаешь благодаря майору Ставрагас». «Зачем? С помощью твоей телеметрии и разведывательных спутников я запишу на микрочипы все до одной микросекунды твоего торжества». Раньше мы с тобой играли в компьютерные игры. На их основании можно предположить, что ты кое на годна, но доказательством они не являются. Вдруг все твои прошлые достижения всего лишь уловки или следствие недостаточной напряженности игровых параметров, завтра ты докажешь свои таланты в деле. Там будет использоваться настоящая техника и все прочее, кроме стрельбы боевыми снарядами». Конечно, это не так убедительно, как уничтожение другого Бола, но уже довольно близко к практике. А еще, добавила Ника неодобрительно, это отрицательно повлияет на боевой дух милиции. Неужели демонстрация моего превосходства над противником совершенно другой категории стоит того, чтобы ради нее разрушить уверенность подчиненных полковника Гонсалес в самих себе и в своем вооружении? Думаю, стоит. «Серьезно ответил Мэрит. Во-первых, ты слышала, что сказала полковник Гонсалес. Ее люди знают, что им тебя не одолеть. Уверен, они сделают все возможное, но не станут убиваться, потерпев поражение. Во-вторых, твоя победа – это свидетельство того, какую помощь ты способна им оказать в случае реального нападения на планету. В итоге они приобретут больше уверенности в своей способности ее отстоять». В третьих я надеюсь, что это только начало совместных учений с милицией Санта-Круз. При всем твоем могуществе ты не можешь оказаться сразу в нескольких местах, а росомахи, хотя и являются устаревшей техникой, тоже кое на что способны. На втором этапе учений милиция почувствует вкус работы с тобой и с разведывательной системой. Если говорить об о готовности, то умение действовать в качестве сил поддержки под твоим руководством сделает их раз в 5-6 сильнее, чем при самостоятельной обороне. И, наконец, проведение этих и последующих учений и развертывание интегрированной системы обороны планеты станет огромным плюсом, когда Центр займется решением твоей судьбы. Отчет туда я скоро направлю. В наступившей тишине он повалился на кровать и стал ждать ответа. Очевидно, вы размышляли обо всем этом гораздо больше, чем мне казалось. Ты и согласна с моей оценкой значимости этих учений? Не уверена, но, по крайней мере, я против нее не возражаю. К тому же вы мой командир. Я сделаю все, чтобы достичь поставленных вами передо мной целей. Молодец. Мерит с улыбкой похлопал ладонью по переговорному устройству на тумбочке. Ты одна такая из целого миллиарда. Мы им покажем. «Сделаем все возможное. Великолепно. Спокойной ночи, Ника». Еще раз похлопав по переговорному устройству, он выключил свет. «Спокойной ночи, господин капитан. Я прислушиваюсь к замедляющемуся дыханию командира, который погружается в сон, и испытываю соблазн, по его примеру, перейти в низкорежимное состояние автономная боевая готовность. Зная причину, я твердо отвергаю соблазн». Бегство от своих мыслей ничего не даст и только будет свидетельствовать о малодушии. Я окончательно убедилась, что в мою личность закралась серьезная неисправность, хотя неоднократные диагностические обследования ее не выявляют. Все до одного доступные мне тесты сигнализируют, что мои системы работают на 99,973% базовой мощности, Мне не удается выявить нарушений в аппаратуре и программном обеспечении, однако мое состояние не отвечает нормальным операционным параметрам боевой единицы, что внушает страх. Я пытаюсь скрыть свое состояние от командира, хотя понимаю, что это неправильно, я не должна. Он мой командир и моя обязанность сообщать ему обо всех нарушениях в работе моих систем. Однако я этого не делаю, не знаю как действовать, такой ситуации. В моей памяти заключена память всех остальных Бола, но и это не помогает. Ни один не может научить меня, как преодолеть появившуюся дилемму, а мои собственные эвристические способности оказались для этого непригодны. Теперь я знаю, что главная причина сокрытия командиром моих способностей заключается не в желании сохранить меня на службе конкордата. Подозреваю, что он сам не осознает какую эволюцию проделало его отношение ко мне за 6 месяцев, 8 дней, 13 часов, 4 минуты и 56 секунд после принятия командования. Я внимательно наблюдаю за ним с того дня на реке, и наблюдения подтверждают худшие мои опасения. Командир воспринимает меня не так, как надлежит воспринимать боевую единицу. Это даже не близость возникающая в боевых условиях между человеком и Бола. Он относится ко мне как к человеку, более того, как к существу женского пола. Но я не человек, а машина, боевое орудие. Я уничтожаю жизнь ради жизни. Я щит и меч людей, моих создателей. Он поступает неверно, думая обо мне иначе, и не понимает, что делает со мной». Я включаю камеры в его каюте на режим низкой освещенности и смотрю, как он спит, как ровное дыхание вздымает его грудную клетку. Включив микрофоны, я слушаю его пульс. Что со мной будет? Чем все это кончится? Возможен ли иной исход, кроме катастрофы? Я не человек. Как бы не препарировала майор Ставрака с моей схемы и программы, с этим ничего нельзя поделать. И чувства, которыми она меня снабдила из лучших побуждений, становятся страшнейшим проклятием. Это плохо, плохо, плохо. Но я не в силах ничего изменить. Я смотрю на него спящего. Сквозь мой шепот не человеческий, а электронный. И сквозь участившийся пульс прорываются слова Элизабет Браунинг. «Покинь меня, но обреки стоять в тени твоей отныне. Никогда». Пускай навечно я теперь одна, с паровыми души не совладать, и больше смирно руку не подать, светилу, как не тянется она, ведь осязать я впредь обречена, твое прикосновенье. Не разнять нас худшим расстоянием, как одно-два сердца бьются, вся я знаю пропитана тобою, как вино, имеет вкус лозы, и Бог, внимая моим мольбам, страдание мое и слезы от твоих не отделяет.